Святого Великомученика Прокопия Святой город Иерусалим возрастил славного Великомученика Прокопия, который своими родителями был назван не Прокопием, а Неанием. Имя же Прокопия святой получил после от самого Христа Господа при крещении, как будет видно из последующего. Также Иерусалим в то время именовался нечестивыми язычниками не Иерусалимом, а Элией. По разрушению Иерусалима Титом, сын, э, сыном Веспасиана, когда прошло довольно много лет, римский император Адриан, которому при рождении было дано имя Элий, пожелав снова воздвигнуть город на месте разрушенного Иерусалима, наименовал его своим именем Элия и воспретил эту Элию называть Иерусалимом. Он был весьма враждебен христианству и покушался не только истребить земли при имя Христова, но хотел, чтобы предано было совершенному забвению и то самое место, где пострадал Христос. Поэтому он и назвал Иерусалим элей В том городе жил некий славный муж сенаторского рода по имени Христофор. Он был сам христианином, но супруга его Феодосия пребывала в язычестве. От них-то и родился Нианей, по рождении коего Христофор в скором времени отошел ко Господу. Феодосия, оставшись вдовою, воспитала отрока в языческой вере и научила его служить идолам, так как сама была усердною служительницей демонов. Отрок отличался быс быстрой сообразительностью и, будучи отдан матерью эллинским учителям, скоро прошел все светские науки». когда он достиг юношеского возраста и уже стал приходить возраст мужеский, мать захотела отдать его царю на военную службу. В это время нечестивый римский император Диоклетиан прибыл в Антиохию Сирийскую при реке Оронте. Феодосия, узнав об этом, пришла с сыном своим в Антиохию и отдала его на царскую службу. Император, видя юношу красивого собою и высокого роста, и, кроме того, узнав о полученном им образовании, весьма полюбил его и повелел ему пребывать в своих царских палатах около себя вместе с другими ему подобными. Потом император в скором времени сделал его воеводою и послал его с войском в египетский город Александрию, чтобы там гнать, мучить и избивать христиан, а имение их отбирать в царскую казну. Не же сказал императору, слышал я о тех людях, государь, что они чтут какого-то сына Божия по имени Христа, и что они очень тверды духом, непокорны и дерзностны, готовы до конца стоять за свою веру. Они скорее умрут, чем оставят своего Христа, и ни на что не станут приносить жертв нашим богам. Поэтому я думаю, что нам не удастся обратить их к нашей вере». Тогда император разгневался до крайности и начал так хулить Христа Спасителя. «Бог их, как сами они утверждают, не имел жены. Каким же образом он мог родить сына?» А тот, в кого христиане веруют, рожден женою и еврейским народом, как преступник, осужден на смерть, был бит, увенчан тернием, поруган, распят на кресте, напоен отцом и желчью и умер в страшных страданиях. Если он был Бог, то почему он не спас себя от рук евреев, и если себе он не помог в беде, то может ли оказать помощь кому-нибудь другому? Таковы еще худшие хуления изрекал сын погибели, ибо слово о кресте, как пишет божественный Павел, для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Не они же, убежденный речами императора, пошел с двумя отрядами воином в путь, ему указанный. Но так как в то время солнце пекло чрезвычайно сильно, и воины и кони их изнемогали от зноя, то приходилось путешествовать ночью, а днем отдыхать. Когда они прошли мимо сирийского города Апамии, в третьем часу ночи сделалось землетрясение, заблистала молния, загремел сильный гром, так, что все воины были от страха как бы мертвыми. Воевод даже услышал с неба голос, говорившим ему, неаней и ты идешь на меня!» Нианей же сказал, «Кто ты, господин? Я не могу тебя узнать!» Как только он это сказал, в воздухе показался крест, блестящий, как хрусталь. Из креста послышался голос. — Я распятый Иисус, Сын Божий! Трепет и няней сказал. — Император поведал мне, что тот Бог, которого почитают христиане, не имел жены. Как же ты, Сын Божий? Если же ты действительно Сын Божий, то как осмелились иудеи надругаться над тобою, распять тебя и умертвить? И голос креста ответил ему, «Я претерпел это ради людей добровольно, чтобы избавить грешников от власти дьявола, взыскать погибших и оживотворить мертвых. И если бы я не был сыном Божьим, то как бы по смерти я остался жив и говорил с тобой?» После этого крест поднялся на небо, и тотчас же с неба послышался голос, «Этим знамением, какое ты увидел, побеждай врагов твоих, и мир мой будет с тобой». Таким образом, Нианей, не как некогда Савл, через явление ему Господа на пути изгонителя, сделался избранным сосудом Господа Иисуса Христа, и от того чудного видения и от сладкой беседы с Ним самого Господа он почувствовал в своем сердце неизреченную радость и духовное веселье. После этого Нианей своим войском пришел в Скифополь и призвал к себе золотых дел мастера. Поведал ему сделать крест наподобие того, какой он видел ночью. Мастер же отказался, говоря, «Я не могу этого сделать, ибо он есть знамение для галилеян, называемых христианами. Если император узнает об этом, то я погибну страшною смертью». ня не требовал, чтобы он тайно сделал крест, клянясь ему, что не скажет об этом ни царю, ни кому либо другому. Тогда золотых дел мастер, взяв у воеводы достаточно золота и серебра для указанной цели, тайно сделал крест такого вида и размера, как указано ему было воеводою. Как только крест был сделан, внезапно появились на нем изображения трех лиц, написанные невидимой рукой, с еврейской написью на верхней части имануил и на двух сторонах «Михаил» и «Гавриил». Увидев это, мастер не доумевал, кто написал это, ибо в комнате кроме него никого еще не было. Он хотел было особым орудием стереть это изображение, но не мог этого сделать, потому что рука его не двигалась и была как сухая. Во его даже, увидя крест, спрашивал мастера, чьи это были лица и для чего они были начертаны. Мастер, скляствая, уверял, «Когда я окончил работу, эти лица сами собой изобразились, и я не знаю, чьи они. Я хотел было стереть их, но не мог, рука моя оцепенела». Тогда Нианей, уразумев, что в кресте заключается некоторая божественная сила, он поклонился ему, облабызав его, обняв его пурпурную тканью, оставив у себя, храня его с благоговением. Теперь уже он вооружился не против христиан, но против варваров и побеждал их силою Христовой, покоряя их страны. Даже против самого невидимого врага дьявола он выступал на битву и победил его своими мужественными, принятыми за креста страданиями. Страдание его началось так. Когда он был в городе Иерусалиме, в то время называвшемся Илеей, граждане просили его, чтобы он отомстил агарянам за причиняемые ими обиды. Эти агаряне нападали на ту страну и, рыская кругом города, похищали тех, кто случайно находился вне города, а более всего притесняли женщин, коих брали себе в жены. То же самое делали они и в окрестных селениях, Храбрый воин Христов, вооруженный силой Святого Креста, смело выступал свой своим войском и погнался за огорянами, молясь в своем сердце так, «Помоги мне, надежда моя, Христе Боже!» — и был к нему голос с неба. «Надейся не о ней, ибо я, Господь Бог твой с тобой». Услышав этот голос, воевода стал еще смелее и нанес врагам жестокое поражение, причем отнял у них всех пленников. Во время битвы той погибло шесть тысяч агарян, из воинов же Неания не было ни одного ни раненого, ни убитого. И послал Неаний вперед вестников к своей матери с известием о победе над врагами, что весьма обрадовало его мать. Она с радостью встретила его, когда он с торжеством и табычей вернулся в город, и когда он вошел в дом, сказала ему, «О, милое чадо мое, когда ты вышел на битву, я взял в руки кадильщицу и Фамиан, вошла к богам и молилась им за тебя, чтобы они помогли тебе, и вот теперь ты с их помощью оказался победителем, поэтому войди к ним и возблагодари их, чтобы они помогали тебе и на будущее время». Няня отвечал ей, «Хорошо поступила ты, мать моя, молясь за меня, но мне помог мой Бог». Мать сказала тогда, «Не говори, чадо, об одном Боге, чтобы не разгневались и не отвернулись от тебя другие Боги». Няня же сказал ей, «Не обольщайся, мать, идольским многобожием, как бы они могли оказать мне помощь, будучи сами бездыханны. Если же они мне помогли, то спроси их, пусть они скажут нам о том, и тогда мы убедимся в их силе». Сказав это, он вошел в опочивальню матери, где были золотые и серебряные идолы, и сказал, обращаясь к ним: "Вам говорю я, мне мои боги, скажите нам, кто мне помог в сражении". Идолы же молчали. И как бы они могли отвечать, будучи немыми? Тогда няня и сказал матери: "Вот видишь, мать, каковы твои боги? Если и у одного слова они сказать не могут, то как могут они оказать кому-нибудь помощь?" Мать же сказала: потому не отвечают тебе боги, что ты с насмешкой спрашиваешь их. Но не сказал. Спроси их в таком случае ты сама. Они тебе должны ответить, как своей усердной служительнице. Та, с великим благоговением, подойдя к ним и переклонив колено, сказала... — О всемогущие боги, великий Зевс, и ты, царица Гера, и владыка мой Посейдон, и солнцеобразный Аполлон, и ты, защитница города Паллада, и прочие боги, молю вас, скажите нам, вы ли помогли рабу вашему моему сыну в сражении? Но ответа от них не было. Тогда блаженный Нианей, держа в руке крест, исполнился божественной ревностью, сняв верхнюю одежду и, отстранив мать от идолов, начал их разбивать, ударяя землю и попирая ногами, и затем, раздробив их на куски, раздал то золото и серебро нищим. Мать же, придя в виде этого, чрезвычайно разгневалась и, забыв естественную любовь к своему сыну, поспешила в Антиохию к императору Диоклеотиану и в слезах жаловалась ему на сына, который ей богов ее разбил, и ей не оказал подобающей чести, оттолкнув ее от богов. Император же успокаивал ее, внушая ей надежду на то, что или ласкою, или угрозами они смогут обратить сына ее к прежней вере в богов. Если же, — сказал император, — он не обратится, то погибнет за свои преступления злой смертью. А ты, кого захочешь, выберешь сыновья себе из моей свиты. И тотчас же император написал правителю Палестины и Иусту, который был родом из Италии, человеку жестокому, чтобы тот в присутствии знатных людей из окрестных городов обратился к воеводе Нианию, сыну Феодосии, уклонившемуся в христианскую веру с увещанием, то дружеским, то грозным, снова обратиться к богам. Если же он не послушается, то приказал мучить его без пощады. В этом письме заключались хуления на креста. Правитель уст получив царский указ, собрал избранных из городов Палестины мужей и сам отправился к Вэлью, к воеводе, которому после приветствия вручил царское письмо. Воевода же, когда прочитал письмо и написанные в нем хулы против Господа нашего, то не вытерпел и разорвал письмо на мелкие части. Бросил их на воздух, говоря, «Я христианин, ты же исполнишь, что тебе приказано». Правитель сказал тогда, «И императора я боюсь, и тебя как друга совещусь и жалею тебя. Я не знаю, что мне думать, но послушай меня и этих почтенных мужей, и в нашем присутствии принеси жертву богам. Если же ты этого не сделаешь, то по неволе я должен буду исполнить повеление». Тогда Нианей сказал правителю, «Ты к делу упомянул о жертве. Вот, я приношу в жертву себя, самому Христу, Богу моему». С этими словами он снял с себя пояс, положенный ему по его сану, и бросил его правителю в лицо, отказываясь от царской дружбы для того, чтобы быть воином царя небесного и обличая языческое неверие. Правитель же и пришедшие с ним мужи в огневе схватили его и увели в Кесарию Палестинскую, называвшуюся Филипповой, а также Севастией Панеадой. в которой некогда было постановлено изваяние, изображающее Христа, сделанное по просьбе кровоточивой женщины, исцелившейся от прикосновения к одежде Господней. Там правитель, воссев на открытом для всего народа месте, поставил неания на допрос. Увидев же его, граждане, умы коих были помрачены языческим нечистием, как бы пьяные или бесноватые, стали кричать правителю, «Это враг и истребитель наших богов, презирающий повеление императора!» Правитель же, уже и сам, будучи человеком весьма свирепым, стал еще жестче от криков толпы народной. тотчас он повелел обнажить и повесить няния на месте пытки и потом строгать железными коптями тело его. Через это у няния тело отпало кусками, и стали видны голые кости. Некоторые зрители, при виде таких страданий, жалели о молодости мученика и плакали о нем. Мученик же, видя их слезы, сказал им, «Плачьте не о мне, а о погибели ли душ ваших?» ибо того нужно оплакивать, кому предстоит бесконечно мучиться в аду». Потом, возведя очи к небу, он так молился. «Боже, укрепи меня, раба Твоего, на посрамление врагу и во славу Пресвятого Твоего имени». Когда палачи утомились, мученик был снят, По повелению правителя, спытки и брошен был в темницу. Страж же темничный по имени Терентий, помня об одном оказанном ему нянием благодеянии, сжалился над ним, подослал ему сена и покрыл полотенцем, и мученик, едва живым, лежал в темнице. В полночь в городе началось землетрясение. Это Бог с ангелами своими пришел посетить раба своего. В темнице засиял необыкновенный свет, двери темничные открылись, и со всех узников, находившихся, спали оковы. Тогда явился два ангела в виде прекрасных юношей и сказали мученику, «Воззри на нас!» Мученик же, обратив к ним свой взор, сказал, «Кто вы?» Те отвечали, «Мы ангелы, посланные к тебе от Господа». Мученик же сказал им, «Если вы ангелы Господни, то поклонитесь при мне Господу и осените себя крестным знамением, чтобы я поверил вам». Ангелы тот час исполнили его желание и сказали, — Итак, верь, что нас послал к тебе Господь. Мученик сказал, — Знаю, что когда три отрока были брошены в печь Вавилонскую, то к ним был послан от Господа ангел, чтобы остужить жар огня. Но что такое сделал я? Или разве я брошен в огонь, что признан достойным ангельского посещения?» Когда мученик со смирением говорил эти слова, внезапно явился ему сам Господь Иисус Христос в неизреченной славе и, прикоснувшись мученику, исцелил его от ран и поставил на ноги вполне здоровым. Затем он окрестил его водою и сказал, «Теперь уже ты будешь называться не не Анием, а Прокопием. Мужайся и крепись, ибо ты совершишь великие дела и приведешь к отцу моему большое стадо». Прокопий же, радуясь и ужасаясь, спал на землю, поклонился Господу, молясь, чтобы он укрепил его в страданиях, дабы ему не убояться лютых мучений. Господь сказал ему, «Не бойся, я с тобой». Сказав это, он вошел на небеса. Святой же Прокопий с того дня, как явился ему Господь, имел в сердце несказанную радость духовную и был полон небесного восторга. И тело его стало ст снова здорово, что на нем не осталось и следа бывших прежних ран. Он уповал на Господа, и он помог ему, и возродивалось сердце его». На другой день после этого явления рано утром правитель послал одного из воинов в темницу узнать, жив ли мученик. Он полагал, что тот умер от вчерашних лютых истязаний. Темничный страж Терентий сказал воину, что он не спал всю ночь и что в полночь в темнице происходило что-то необыкновенно страшное. А именно, произошло землетрясение, засиял чудный свет, открылись двери и сузников спали оковы, а с няням беседовали какие-то сиявшие необыкновенным светом мужи. Воин, нагнувшись к темнице, закричал мученику, «Жив ли ты, няней?» — святой отвечал, «Жив и здоров по благодати Бога моего!» — воин сказал, «Мне тебя не видно!» — святой отвечал, «Всякий, убегающий от света Божия и служащий демонам, слеп и ходит в темноте, не зная, куда идет». Воин же пошел к правителю, сообщил ему о том, что слышал. Правитель сел тогда на судилищном месте и снова вызвал Христова мученика к допросу. Все глядели на него и видели его светлое лицо, и здоровое и белое тело, как будто никогда не носившее ран. Многие из присутствующих на суде в удивлении восклицали «Бог не Аня, помоги нам!» Правитель же, встав в своего судейского места и дав народу знак молчанию, воскликнул громким голосом. «Братья, почему вы удивляетесь, видя не Ания здоровым? Боги умилосердились над ним и исцелили раба своего?» Святой тогда сказал ему. «Хорошо, ты сказал, что я исцелен милосердием Божиим. Но если ты, полагаешь что это чудесное исцеление совершено силою твоих богов, то пойдем к ним в храм, чтобы узнать, какой именно Бог исцелил меня». Правитель, думая, что мученик хочет поклониться богам, весьма обрадовался и повелел убрать цветами путь отсюда к капищу и поставить по дороге красивые покрывала. Глашатай же с возвышенного места восклицал: "Неаний, сын благородной женщины Феодосии, раскаялся, а обратился к богам и идет принести им жертву". Язычники, слыша это, радовались. Те же, кто в тайне исповедовали Христа, скорбели. Множество народу с женами и детьми собрались на зрелище. Торжественно шел к язычническому храму правитель со святым Прокопием и со всеми знатными мужами. Войдя туда, святой тайно помолился Богу Христу, сотворил перед идолами в воздухе крестное знамение и сказал, «Вам, говорю, нечистые идолы, убойтесь имени Бога моего и силы святого креста, идите с мест ваших и сокрушайтесь, разлейтесь, как вода». Идолы тотчас пали все, и от их падения произошел большой шум, они раздробились на части, и, что еще удивительное, весь материал, из какого они были сделаны, превратился, по велению Божию, в простую воду, и все капчище наполнилось водой, которая целыми потоками устремилась к двери капища. Это было весьма удивило всех, и многие восклицали. «Бог христианский, помоги нам!» Правитель же, изумленный происшествием от ужаса, не знал, что делать, но потом, придя в себя, повелел отвезти мучеников в темницу, а сам с великой скорбью пошел домой. Поздним вечером в темнице, где был заключен святой, пришли два отряда воинов с двумя своими начальниками, Некостратом и Антиохом. И умоляли святого, чтобы он причислил их к воинству Христа, Царя Небесного. Святой же Прокопий стал просить темничного стража, Терентия, чтобы он позволил ему на некоторое время выйти из темницы. Страс разрешил ему это, хорошо зная, что тот, кто сам хочет пострадать за Христа, не убежит. Святой, выйдя на свободу, повел тех воинов к ебицкетскому... Того города Леонтию, к епископу того города Леонтию, который из страха преследований скрывался в одном месте, найдя его Прокопий, попросил его окрестить воинов, и сам снова вернулся в темницу. Епископ в ту же ночь совершал оглашение над теми воинскими отрядами, окрестил их и приобщил к божественных тайн тела и крови Христовой. Когда они после этого подошли к темнице, святой мученик стал учить их истинам святой веры и исповеданию имени Иисуса Христа, и утвердил их настолько, чтобы они могли безбоязненно и мужественно потерпеть страдания. Когда наступил день, и правитель по обычаю пришел на место, где публично производился суд, перед ним явились те воины... Они громко прославляли Христа, объявляя себя христианами и выражая готовность идти за Христа на страдания и смерть. Правитель же, видя столько воинов, смело идущих на смерть за Христа, был поражен удивлением и ужасом и долго убеждал их отпасть от Христа и снова обратиться к Богам. Когда же он увидел, что те остаются непреклонными, то приговорил их к смерти через усечение мечом, и выведены были они из города на место казни, где для совершения над ними приговора было собрано большое число палачей. Выведен был туда и святой Прокопий в оковах, чтобы устрашить его видом казни, такого большого числа воинов. Но он, взирая на их подвиг, радовался духом и молился за них Христу Богу, чтобы он до конца подкреплял их. и чтобы души их принял в свое небесное царство». Тогда палачи с другими нечестивыми воинами окружили те два отряда, уверовавших во Христа, и изрубили их мечами, причем погибли и оба начальника тех отрядов — Некострат и Антиох. Так новые воины царя Христа, положив за него свою жизнь, перешли с торжеством от земли на небо. Некоторый же знатный благодатель по имени Евлавий ночью со множеством верующих собрал тела мучеников и предал их погребению. Святой же Прокопий по-прежнему находился в вузах. Когда мученик Христов пребывал в темнице, к нему пришли двенадцать благородных женщин и, сказав через оконце святому, «Мы рабыни Христовы». Донесено было об этом правителю, и правитель тотчас же повелел посадить их в темницу, войдя в которую они радостно говорили, «Прими нас, Господи, в свой небесный чертог». Войдя внутрь темницы, они поклонились святому Прокопию, который стал учить их святой вере, божественной любви ко Христу и теплой молитве к Богу. Спустя некоторое время правитель в осемно обычном месте для производства суда повелел вывести из темницы тех честных жен и представить к нему на суд. На место допроса явилась и мать Прокопия, Феодосия, желая видеть, как будут держать себя на допросе те женщины. Когда они были представлены на суд, правитель сказал им, «Согласитесь ли вы принести жертвы богам, чтобы быть в почете у нас, или же, оставаясь при своем упорстве, вы захотите подвергнуть себя лютой гибели?» Святые жены отвечали, «Почет, который ты нам обещаешь, пусть погубит тебя самого». а мы рабы не Христа распятого, который вывел нас из погибели. Он нам честь и слава». Разгневанный правитель повелел каждую из этих женщин растянуть на земле и бить нещадно палками. Затем они были повешены на месте мучения, ноги и ребра их жгли огнем, тогда как они молились Христу Богу, призывая Его на помощь. Потом правитель повелел отрезать им сосы, говоря, «Поможет ли вам распятый, на коем вы надеетесь?» Женщины отвечали, он уже помог нам, сам видишь, человека ненавистливый мучитель. Вот мы, женщины, побеждаем тебя, могущественного правителя, пренебрегая назначенными нам тобою мучениями. Мучитель еще сильнее распылился гневом и повелел раскаленными докрасно-железом обжигать им пахи. Он говорил, чувствуете ли вы, как сжет огонь или нет? Святые жены отвечали, это ты почувствуешь боль от огня, когда будешь вергнут в неугасающий адский огонь. С нами же здесь предстоит наш помощник Господь, ты его не видишь, как слепые не видят солнца. Когда святые жены страдали, так Феодосия, мать святого Прокопия, стояла посреди народа, и, взирая на мужество и терпение тех жен, горько плакала. Потом, когда в ее душе восиял свет, Истинного познания, она исполнилась ревностью о Боге и подойдя к правителю воскликнула: "И я раба распятого Христа Бога". Такое обращение случилось с нею по молитвам святого великомученика Прокопия, который все время молился о том Богу. Правитель и все его окружение, а также и весь народ, услышав, как благородная Феодосия мать Ниане дерзновенно исповедует Христа, чрезвычайно утешились произошедшей в ней перемене. Как она могла пренебречь своим высоким положением Богатством, знатностью и безбоязненно идти на мучения. Правитель сказал ей, «Госпожа Феодосия, кто прельстил тебя оставить отеческих богов и говорить такие речи?» Она же отвечала, «Я вовсе не чувствую себя прельщенную и обманутую. Прежде я действительно находилась в заблуждении, будучи прельщена демонами, когда вместо истинного Бога, сотворившего небо и землю, я кланялась мерзким идолам». делу рук человеческих Правитель, указывая перстом на мучимых женщин, сказал Феодосии, «Эти обманщицы, как видно, прельтили тебя». Она же отвечала, «Они не прельщали, но научили меня своими страданиями познать истину. Как в самом деле они могли в таких муках оставаться мужественными, если бы тот, кто укрепляет их, не был истинным Богом? И так не они обманщицы, но ты сам обманщик, ведущий во тьму и заблуждение, и влекущий людей на погибель». Правитель сказал, — Одумайся, Феодосия, и спроси себе прощение у богов, и мы помолимся им о тебе, чтобы они простили тебя за этот грех. Она же отвечала, — Я прошу прощения у распятого Христа за прежнее свое неразумение и за соделанные мною дурные поступки. Разгневанный правитель повелел посадить ее в темницу вместе с теми подвергшимися истязаниям женщинами. Когда Феодосия пошла в темницу, ее увидели сын ее, святой Прокопий, и весьма обрадовался, он уже духом узнал о ее обращении ко Христу и сказал ей с срадостно, «Госпожа мать моя, зачем ты пришла сюда и из-за чего оставила ты богов своих?» Она же сказала ему, милая мое чада я теперь знаю истину, смотрела я на святых женщин-страдалец и размышляла, как возможно было бы, чтобы слабые женщины перенесли столь тяжкие мучения, если бы их не укреплял тот Христос, за которого они страдают? А если бы Христос не был всемогущим Богом, то как бы Он мог подкрепить страдающих за Него? Когда я размышляла, так сердце мое почувствовало глубокое умиление, и какой-то луч воссиял в моем уме». «Я поняла ничтожество богов и уверовала, что истинный Бог един, которого исповедуешь ты и святые женщины и прочие мученики». Тогда сказал ей святой Прокопий, «Блаженна ты, госпожа мать моя, так как сподобилась от Бога такого просвещения и так как пришла за это сюда, в эту темницу, и пребывала святая Феодосия в темнице, прислуживая святым женщинам. Чистым полотном она оттирала их кровяные раны и прикладывала врачебные пластыри к их язвам, так как она была обучена врачебному искусству. А святой Прокопий учил свою мать святой вере. Той же ночью он взял ее и повел епископу Леонтию, который окрестил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа, потом снова возвратился в темницу, радуясь и просветляя Бога за ее просвещение. После этого святые жены с Феодосией были выведены из темницы и представлены за нечестивое судилище. Правитель сказал Феодосии, «Знай, благородная женщина, что я...» жду, щажу, щажу тебя и не хочу отдать тебя на позор и мучения. И так одумайся и призови милосердных богов, чтобы сподобились от них прощения, а от нас большей чести. Святая отвечала, «Безумный, несмысленный человек! Уже ли тебе не стыдно называть богами изваянных кумиров? Если в том большое достоинство, когда человек по мере своих сил старается добрыми делами уподобиться богу, то и вам также следует уподобляться вашим богам, идолам, то есть быть слепыми, глухими, немыми, не двигаться ни руками, ни ногами, каковыми являются и боги ваши». На эти слова ее правитель разгневался, И повелел ее бить по устам, а потом, растянув по земле, подвергнуть палочным ударам и затем железными когтями строгать ее тело. Прочие же святые женщины, взирая на ее страдания, молились за нее Богу, чтобы он укрепил ее, и пели следующие стихи из Псалма, каким научил их святой Прокопий. «Придите, вас...» «Поем, Господу, восклицаем твердыне спасения нашего. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Правитель же, слыша это, повелел сокрушать святым женам челости оловянными прутьями, а потом связать тех мучениц вместе со святой Феодосией, одной уже железную цепью вывести вон из города и придать усечению мечом. Жены с веселением и радостью пошли на смерть, как на брачный пир, положили за Христа Бога свои головы и сподобились небесного чертога. По кончине их святой Прокопий снова был поставлен на суд, и правитель сказал мученику, рыкая как лев, «Доволен ли ты, нечестивец, погибелью стольких душ?» Святой отвечал, «Я не погубил их, а избавил от гибели и привел от смерти к жизни». И повелел правитель бить его железной перчаткой по устам и раздирать ему лицо железными когтями, так что у него лилась кровь, обогряя землю. Потом мученика били свинцовыми прутьями повые, но он, несмотря на такие мучения, стоял неподвижно, как столб. После этого правитель, приказав бросить мученика в темницу, с огорчением пошел домой. Ему было стыдно и досадно, что он не в силах был одолеть стратестотерпца Христова. От печали он не сказал в тот день ни с кем, ни одного слова, а потом заболел и слег в постели, в ту же ночь умер, предав душу свою демонам, которым он служил с таким усердием. Проповедь же о Христе все более и более распространялась, и ежедневно множество мужей и жен присоединялись к христовой вере, благодаря учению и чудесам святого Прокопия. Когда он находился в темнице, к нему многие приносили больных, а он исцелял... Из их благодатью Христовой и отгонял нечистых духов от людей, а через это язычники обращались к истинной Христовой вере. После смерти правителя Иуста в Палестину прибыл от императора Диоклетиана другой правитель по имени Флавин, также родом из Италии, но еще более свирепый, чем первый. прибыв в Кесарию Палестинскую и узнав о мученике Прокопии, он тотчас прибывал его к себе на суд и допрашивал о его имени, роде и вере. Произнося хуление на Христа, Бога нашего нечестивец этот, говорил ученику. «Дивлюсь я, что вы, христиане, признавая, что Бог ваш рожден от жены и распят людьми, поклоняетесь Ему. Не безумие ли это?» Мученик Христов отвечал, «Если хочешь терпеливо выслушать меня, правитель, то я покажу тебе, что ваши же книги свидетельствуют о нашем Боге. Прежде всего скажу, что един есть Бог истинный». Неизменный по природе, бесстрастный, предвечный и вечный, а те, не боги которых много, которые подлежат страданиям и изменениям, явились в известное время, и, что можно сказать о некоторых из них, уже покончили свое жалкое существование. Не знаком ли тебе ваш эрмий, произванный Трисмегинтом, то есть трижды великим, а также и Салакрат, который утверждает, что бог один, а не много богов? Во-первых, послушай, что пишет Ермий к врачу Асклепиату. Владыка и создатель всего, тот, кого мы называем Богом, создал этот видимый и чувственный мир, и так как созданный им первый и единственный мир показался ему прекрасным и полным всяческих благ, то он любовался им и возлюбил как свое порождение. Смотри же, правитель, наш Ермий призывает быть ее только единого Бога, а не многих, И если бы богов было много, то не существовало бы единой предвечной божественной природы, но много природ, проявляющихся в известные сроки. Ибо вы об одних богах говорите, что они существовали раньше, а других, что они явились позже. Один у вас бог неба, другой бог моря, да и вообще все видимые вещи имеют своих богов-покровителей. Не зато ли и Сократ ваш был присужден афинянами выпить яд, что он отрицал многих богов? А эти ваши бессмертные боги и прежде всего Зевс, отец богов, от, отце-убийца и муж своей единоутробной сестры, разве он жил не в Крите? Не показывает ли доселе на, там его гробницу? А ваш Посейдон не был ли начальником разбойников, хищником и губителем? И гробница его разве не находится в Калабрии? Как же вы называете своих богов бессмертными, когда они умерли, как обыкновенные люди, когда показывают их гробницы, и все их злые дела римские и греческие писатели хорошо знают? Таково-то боги ваши, которых не только христиане, а даже их почитатели обличают и хулят. Если же ты о Христе Спасителе Боге нашим сказал, что он был рожден женщину и потом распят, то послушай о тех таинственных откровениях, какие имеются о нем в ваших же книгах. Ведь это ваша предсказательница, называемая Савилию, та самая, чьи книги римский царь Тарквини купил за дорогую цену, так ясно написала о воплощении Христовом во второй своей книге. Когда Дева родит Слово Божие и среди ясного дня явится с Востока звезда, вестница великого чуда для смертных, тогда к ним придет Сын великого Бога, облеченный вплоть подобную человеческой». Ему волхвы принесут дары, золото, смирну и ладан, и это будет ему приятно. Также и о кресте Христовом даже сивила говорит, «О блаженное древо, на котором будет распят Христос, тебе достойно быть не на земле, а на небе». Затем и о втором пришествии говорит «С неба придет великий царь, владыка всех веков, имеющий судить всех людей и весь мир. Его, как истинного Бога, верующие и неверующие увидят восседающим на высоком престоле и воздающим каждому по заслугам. Если же и еще захочешь послушать предсказания эпифийского Аполлона, ливийского Амония, Додоны и Пергама». то прочти внимательно их книги и узнаешь Христа, Бога Вышнего, о котором они предсказали и который должен был пройти для спасения и обновления человеческого рода. Когда я зон вождь Органовстов, спрашивал у дельфийского Аполлона о капище, которое в Афинах считалось самых древним, «Скажи нам, пророк, солнцеобразный Аполлон, кому будут принадлежать этот храм и самые последние времена?» то Аполлон отвечал, «Вы можете исполнять свои обряды, какими выражаете почтение богам, а я исповедую единого Бога, царствующего на небесах». Кое же вечное слово зачтется чистой девой, и как стрела пушечная из огненного лука оно дойдет по всей вселенной, всех захватывая и приводя как дар к отцу. Матери его будут принадлежать храм этот, а имя ей Мария. И опять, когда в ад, Хистос спросил того же Аполлона о Боге, тот отвечал, «Один только причинит мне горе, это муж с неба, который, будучи Богом, все-таки будет страдать. Хотя божество не будет страдать, по божеству и по человечеству он будет иметь от отца бессмертие и жизнь и силы, а по матери он будет иметь смерть, крест и гроб. Из его очей будут течь теплые слезы, и он опять тысяч людей насытится пятью хлебами». О нем всякий скажет, «Христос есть Бог мой распятый, умерший, воскресший из гроба и восшедший на небо». Когда святой приводил свидетельство о Христе Боге из греческих книг, правитель сидел, как глухой оспит. Не желая слушать и уразумевать правды, он с насмешкой сказал святому, «Ты отлично разъясняешь нам божественные дела, как будто у тебя есть небесные ключи и печати». Однако, прежде чем я начну мучить тебя, советую тебе прекратить свои пустые речи, и, отрекшись от нелепого христианства, изволь веровать с нами по-старому, как повелел император. Если же ты не хочешь этого исполнить, то в наказание за свое упорство ты будешь подвергнут лютым мучениям. Тогда же по неволе исполнишь то, что тебе приказывают. Святой мученик отвечал. Если ты не хочешь познать истинного Бога, которого ты можешь видеть духовными очами, то убивай и истребляй тела человеческие, режь и рассекай нас на части за своих богов, а я принесу моему Богу жертву хваления. Ты назначаешь безумными нас, знающих единого Бога, живого и истинного. Не ты ли, напротив, сам безумец, если приносишь жертвы мертвым и поклоняешься бесчувственным камням? Если камень, которому ты поклоняешься, как... Богу — вещь хорошая, то для чего ты его рассекаешь и разделяешь, и потом, разделив на многие части одну часть, имеющую некоторое сходство с человеком, ты называешь Богом, которому и жертвы приносишь. Прочие же части того же камня ты употребляешь на какое-либо низшее назначение, или сыплешь в болотистое место и попираешь ногами. То же ты делаешь и с деревом. Отрубив от него одну часть и вытесав из нее идола, ты поклоняешься ему, а оставшуюся часть дерева обращаешь на какое-нибудь более низкое употребление или же бросаешь в огонь. Если камень или дерево есть Бог, то всякий камень или дерево нужно почитать как Бога. Если же ни дерево, ни камень не есть Бог, то к чему ты просишь здоровья и спасения у гнилого дерева и бесчувственного камня? Если же ты и железо называешь Богом, то и железо подчинено силе огня и, будучи раскалено, теряет свою природную тверь. Становится мягким так, что его бьют молотами. Можно ли Бога бить молотами? Не назовешь ли Богом огонь? Но он лишь до тех пор силен, пока ему есть что сжигать А если не будешь подкладывать дров, то и его сила пропадет, а водой он и вовсе угощается». Как могут быть богами такие вещи, из коих одна уничтожает другую? Правитель же, не вынося речей святого, повелел одному из предстоящих некому археолаю ударить мученика по шее мечом, а святой тот час преклонил шею свою под меч, будучи готов умереть за Господа своего. Когда же археолай... Поднял меч своими руками вверх, хотел нанести сильный удар по выеи святого внезапно ослабел и руками, и всем телом, и упав на землю, и спустил дух. Правитель, видя это, пришел в ужас и повелел отвезти мученика в железных цепях в темницу. На шестой день после этого правитель снова вывел мученика на суд и повелел его бить бычачьими жилами изо всех сил, терзать тело раскаленным железными гвоздями, подпаливать раны и натирать их уксусом солью. потом был принесен медный жертвенник с горячими угольями святого положили в правую руку фемиам и простстерли ее над горячими угольями думая что он от боли повернет руки и тогда ладан упадет на огонь В таком случае можно было бы сказать, что он принес жертву богам, бросив на огне огонь курения. В таком положении руку святого держали около двух часов. Он же, углубляясь мыслью о боге, не обращал внимания на горевшую руку, и жертвенник с огнем стоял напрасно. Зрители дивились этому и славили Христа, а правитель и его владыка-дьявол чувствовали себя посрамленными. Святой, возведя очи свои к небу, говорил, «Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня светом своим. Десница твоя, Господи, прославилась крепостью, десная рука твоя, Господи, сокрушила врагов, десница Господня явила силу, десница Господня вознесла меня». После этого мучитель повелел связать руки у мученика и повесить, а к ногам привязать два тяжелых камня. И в таком положении святой висел долгое время. От тяжести камней выходили из своих мест э, суставы его тела. Затем мучитель повелел снять мученика с пытки, освободить его от камней и бросить в страстотерпо в огненную печь, в самое сильное пламя. Святой же, входя в печь, оградил себя крестным знамением и сотворил молитву Богу. Тотчас же из печи вышло пламя, которое выпалило всех находившихся около нечестивцев, а святой оставался невредимым. Для него огонь изменился в прохладу. Это удивительное чудо крайне поразило всех, и правитель, испугавшись, убежал в приортор. Некоторые из граждан тогда стали кричать правителю, — Умертви поскорее этого волшебника, ибо если ты этого не сделаешь, то весь город увлечен будет его волшебством. И издал правитель тогда окончательный смертный приговор, которым повелелось мечом отсечь голову святому. Когда его вывели на место казни, святой испросил себе время для молитвы. И став лицом к востоку, воздев руки к небу и устремив очи к горе, Помолился о городе, о людях, о находившихся в бедах, о больных, сиротах и вдовах, чтобы все были охраняемы божественным промыслом. Более всего он молился о том, чтобы языческое нечестие как можно скорее заменено было христианским благочестием, и чтобы святая церковь Христова возрастала. Умножалась и сияла правою верою до окончания века. Когда он окончил молитву, услышан был с неба голос, который обещал исполнить просимое. А самого мученика призывал к наследию Царства Небесного. Тогда святой мученик Прокопий с радостью преклонил под меч честную главу свою и был усечен мечом. Положив за Господа жизнь свою, 8 июля некоторые же из христиан ночью взяли его честное тело и, обвив его честным полотенцем и умастив ароматами, с честью похоронили его на избранном месте. Слава Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога, которому подобает всякая честь и слава, ныне и в бесконечные веки. Аминь.